Глава шестнадцатая Все случилось настолько неожиданно, что если бы не вбитые СНСМ в подкорку инстинкты, наше путешествие сразу же и закончилось бы, толком не начавшись. Просто в какой-то момент перед нашей машиной, что мчалось со всей скоростью, прямо посреди дороги возник демон. Это был очень похожий на Альва Разумный с рогами на голове. Они не были большими, но при этом явственно виднелись. Спутать было невозможно. Что именно он сделал, я так и не понял, но машина как будто на всей скорости врезалась в невидимую стену. Я действовал на автомате и словно в каком-то нереальном сне. всё виделось словно в замедленной съемке. Единым движением срезал крышу машины, после чего вышвырнул из авторебят вправо от себя на обочину. Сам же, оттолкнувшись, взмыл вверх и приземлился на ту дорогу, где еще мгновение назад была наша машина, что сейчас бесформенная куча металла перелетела над абсолютно спокойным демоном. Активировать маскировку не успел. В меня летел самый обычный магический прием под названием «Бур». Это когда в некий острый конус закручиваются силы песок, воздух и все, что есть под ногами. И вот такой единой завывающей конструкции заклинание летит в тебя». Да только силы в нем было столько, что все мои щиты могли лишь отклонить его в сторону и в землю. Вместе месте столкновения появилась свежая яма глубиной в пару метров. Я прекрасно понимал, что единственный шанс остаться в живых — это атаковать самому. Но кто же мне даст? В меня уже летели сразу несколько атак с разных сторон. От двух я увернулся, а воздушное лезвие и земляной капкан пришлось принять на свои щиты. От этого меня откинуло назад метров на десять. Демон как стоял на месте, так и стоял дальше. Он не сделал ни одного движения за все это время. Только его глаза, что метали словно бешеные, говорили о том, что он прикладывает какие-то усилия. Мой последний единственный дрон смог выдать демону в спину залп, на который тот почти не обратил внимания. Но вот именно что почти. Всего одно мгновение, но как много это для столь стремительного боя? Максимально ускорившись, я сократил дистанцию и тут же атаковал демона мечами, под завязку наполненными духовной силой. И тут он уже стал двигаться, уходя легко и элегантно от моих атак. Но до старика ему было далеко, и я это видел. Вот только где взять еще хоть чуть-чуть скорости? Все мои мысли были сосредоточены лишь на этом. «Еще никогда я так быстро не входил в состояние боевой медитации, а после провалился. Не знаю как, но я опять ощутил что-то такое, чего давно уже не ощущал. Только один раз, очень давно, в самом начале моего пути на базе, у меня было подобное чувство. На уже далеком и почти забытом втором уровне. Тогда я тоже смог не только двигаться быстрее, но и видеть все словно в замедлении». Глаза демона вспыхнули удивлением и резко стали серьезными. Как оказалось, не только я могу так ускоряться. Однако я был на немного, но быстрее. Ливень моих ударов мечами, ногами, уходами за спину, опять ударами, подкатами снизу – все это не давало демону времени на применение заклинаний. Откуда у него в руках возникли мечи, я так и не понял. Но они, заполненные какой-то красной силой духа, смогли отражать мои атаки». В какой-то момент, еще толком не осознав, что произошло, я резко разорвал контакт и быстро отскочил метров на двадцать. Чувство опасности так сильно прошлось холодом по спине, что мое тело, похоже, само решило действовать. И только когда приземлился, я понял, что в демона откуда-то вдохнула силы. Кинув сканы, увидел, как на его спине расцвел источник силы. Та самая пентаграмма с тем же принципом работы, как у Эмилии, но в десятки раз мощнее. Демон уже опять спокойно посмотрел на меня, и вот тут я понял, что всё, отбегался. Слишком уж огромная мощь сейчас стала доступна этому демону. Его магическую атаку я видел прекрасно, вот только уйти или что-то предпринять не успевал. Воздух вокруг меня превратился словно в кисель. Меня сдавило словно под прессом. Магические щиты лопнули, и воздух, что был до этого просто замедлителем, превратился в камень, лишив меня всякой подвижности». «Зак, активируй самоликвидацию!» Вскомандовал мысленно я, но в ответ была тишина. Между тем, демон не спеша приближался ко мне. Зафиксировано проникновение в разум. Попытка... Зак... Проскочили обрывистые сигналы, и на этом всё. У меня не было испуга или удивления. Я прекрасно понимал, что происходит. Меня не собирались убивать. «Меня хотят подчинить, ну или взломать сознание, смысл от этого не меняется. Все, что мне оставалось, это обреченно смотреть, как приближается этот уверенный в себе демон. Я попытался нырнуть во внутренний мир, но не смог. Хотел максимально окутать себя духовной силой, но лишь добился небольшой вспышки, и все. Давление противника было слишком велико и полностью нейтрализовало мои силы. Когда демону оставалось еще буквально пять метров до меня, с неба упал метеорит прямо между нами». Но меня не откинуло назад, а только вернуло подвижность и ясность сознания. Между нами из вихря пыли возникла девушка в блестящем и облегающем костюме, а позади нее развивались разноцветные ленты. «Нашла!» – довольно хмыкнула она, бросив на меня мимолетный взгляд. Отлетевший назад метров на десять демон наклонил голову в бок и иронично улыбнулся. И тут же атаковал уже нас двоих, но его сила наткнулась на песчаный щит, запитанный духовной силой и просто немеренным количеством магии. Хранитель Фрея запрашивает разрешение на соединение. Разрешить доступ? Да? Нет? Да, и побыстрее! Как только соединение произошло, меня тут же откинуло назад метров на 5. Судя по напряжению в фигуре девушки, ей самой было нелегко выдерживать атаки демона. Но тем не менее, она умудрилась еще и атаковать его, С каждой секундой ее сила стремительно росла, и где-то через полминуты она уже давила демона, а тот лишь защищался. Вокруг него все превратилось в песок, что словно живой пытался уничтожить пока еще монолитную защиту демона. Возможно, все так бы и завершилось победой Фреи, но в какой-то момент демон запульсировал кровавым светом, а после вспыхнул, разлетевшись на куски. Казалось бы, все, наша победа. Вот только девушка, бросив испуганный взгляд в мою сторону, была бледна, как будто увидела смерть во плоти. Удаленно запущен процесс самоликвидации. Надпись, что висела перед моими глазами, светилась красным, и я уже ощущал, что пошла реакция на Нидов. Но не только у меня. Фрейя тоже засветилась изнутри. Но почему? Мы ведь победили! Или нет? Мысли пронесли за мгновение, понимание того, что все вокруг как будто замерло на месте, пришло не сразу. Точнее, не замерла, а стала безумно медленным. Потому я и смог различить во все еще висевшие в воздухе кровавой вспышки лицо. Он вышел из вспышки прогулочным шагом, неспешно приближаясь к нам. При этом его не волновал тот факт, что все вокруг было замедлено. Ему это никак не мешало. Во внутренний мир я попал резко и неожиданно. Вот только мгновение назад стоял и смотрел, как сгусток энергии в человеческой форме идет к нам. А сейчас стою у себя во внутреннем мире. Рядом бледная испуганная Мэй, а за моей спиной прячется Алиса, перепуганная еще больше, чем фея. И было отчего. Я и сам не знаю, как не испугался. В моем внутреннем мире стоял он. Даже не знаю, как описать это существо в форме человека. Создавалось ощущение, что он сейчас слишком сильно вздохнет, и весь мой мир разлетится на мелкие песчинки. Не знаю, что это и как оно действует, но давило на мозги капитально» это с виду напоминавшая мужчину средних лет с черными волосами и красными глазами, смотрела спокойно на меня. После чего сделала шаг вперед, но перед ним на мгновение мелькнула ярко-синяя нить и тут же исчезла. Однако этого было достаточно, чтобы Это остановилось посмотрела, усмехнувшись на нас, и щелкнула пальцами. Я ошеломленно осмотрелся. Это была та самая хибара из моего морока, а передо мной стоял Гюнтер. Никакого давления не было, оно пропало. «Более того, в Гюнтере не ощущалась та огромная мощь, что была в существе». «Однако ты меня удивил», — улыбнувшись, произнес он. «Сначала ушел из морока, а теперь вот смог остановить мою тень». «Кто вы?» — судорожно сглотнув, спросил я. «Сатана, Люцифер, Дьявол, Смерть, глава домов-демонов в этой грозди миров. Имен много, но все они лишь выдумки людей, которые, не понимая сути, боятся естественного и природного». Улыбнувшись, произнес он добродушным и расслабленным голосом. Кхе -кхе, «Только и смог я кашлянуть. Шок — это слишком мягкое определение моего состояния». «Вот и ты, уже познав изнанку второй жизни мироздания, по-прежнему боишься меня. Хотя лично тебе я ничего еще не сделал», — иронично сказал Гюнтер. «Разве тебе не хочется узнать ответы? Как, например, зачем существуют хранители? Кто их создал? Почему есть мы и демоны?» «Почему во всех мирах стоит установленная система перерождений разумных? Откуда взялись феи и что они такое? Разве эти вопросы не мучают твое сознание?» «И вы можете на них ответить?» С опаской глядя на него спросил я. «Могу?» — согласно кивнул Гюнтер. «Или может его теперь по-другому называть?» «Хотя лучше как есть, так как-то спокойнее для психики». «Но зачем мне это?» «Но...» — растерялся я от такого вопроса. «Тогда зачем мы тут?» Взглядом обведя комнату, спросил я, «Вы могли подчинить меня, уничтожить, но зачем-то привели именно сюда?» «Молодец», — улыбнулся добродушно он, «но ответ, пожалуй, тебя разочарует, потому можешь придумать любой свой вариант и вряд ли ошибешься». «И что дальше?» — подавив нервный смешок, спросил я, «Собственно, было отчего. Если этот демон не врет, а что-то мне подсказывает, что он говорит сейчас правду, то становится страшновато и в то же время абсурдно». «Где я и где он?» «Но при этом я сейчас сижу и беседую с его тенью или чем-то там». «Ничего», – пожав плечами, произнес он. «Все, что ты можешь сказать, я и так знаю. К тому же через несколько минут тень того, кто создал в свое время систему, освободит твое сознание. А после это испуганная девчонка фрея уничтожит все в радиусе десятка километров. Тебе ведь все равно, что случится с теми двумя детишками». Вместо правой стены появилось изображение стоявших метров в пятидесяти от нас, Аиши и Бориса. Они оба застыли на месте с напряженными взглядами в сторону дороги. «Я так понимаю, что вы сможете их спасти?» – мрачно спросил я. «Могу?» – легко согласился Гюнтер. «Но зачем?» «А все нужно делать зачем-то?» – неуверенно сказал я. «Все в мире делается по этому старому, как мироздание принципу», – пожав плечами, равнодушно произнес он. Например, ты хочешь спасти этих детей только потому, что боишься своей совести. Боишься потерять свою псевдочеловечность, которую уже давно потерял. Но это нужно тебе, не мне. Зачем мне помогать тому, кто считает себя моим врагом? Значит, вы хотите что-то взамен?» Мрачно спросил я. «Нет», — улыбнулся он. «Тебе нечего мне дать. Что может нарисовать солепой для зрячего?» «Тогда зачем вы обратили на меня внимание?» Возразил я. «Зачем создали морок? Зачем сейчас говорите со мной?» «Потому что захотелось», — иронично произнес Гюнтер. «Я думаю, что вы по какой-то причине не можете меня сейчас атаковать», — уверенно сказал я. «Вы явно хотели, но что-то вас остановило». «Ты так думаешь?» «На меня лишь на мгновение взглянула оно и тут же исчезло, заставив меня побледнеть». «Уверен», — твердо произнес я, хотя голос в конце слова предательски дрогнул. «Хм, интересная уверенность», — съехидничал Гюнтер. «А вы докажите обратное!» – нагло заявил я, явно потеряв окончательно тормоза. «Можете прямо сейчас взять и убить меня!» «Зачем?» – изобразил удивление он. «Ты и так скоро умрешь, чтобы снова возродиться во имя Рафаила, а если быть точным, то ради исполнения цели его!» «Рафаила?» – удивленно произнес я. «Честно говоря, для меня это имя ничего не значило!» от моих слов гюнтер искренне и заразно рассмеялся уж не знаю как у него так получается но несмотря на всю абсурдность и серьезной ситуации я не смог удержаться от улыбки хотя и не понимал причин его смеха Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. не знать того кто вписан в историю твоего родного мира как спаситель душ людских это надо отличиться!» смахнув невидимую слезу с глаз сказал он как же недолговечна память людей «А я ведь ему говорил, что ваша память слишком коротка и неблагодарна». «Спаситель», — недоуменно произнес я, — «если ты не знал, твой мир был захвачен нами, а после его отбили обратно хранители во главе с Рафаилом и другими вашими старшими». Словно о каком-то пустяке ответил Гюнтер. «Обычное дело, в общем-то». «Зачем вам нужны миры? Зачем вы забираете из них эфир С трудом сохраняя спокойствие, спросил я. «Мы не забираем, а очищаем». Спокойно и серьезно произнес он. «Мир, в котором нет людской грязи, намного лучше. Вы лишь мелкие паразиты на теле планеты, что загрязняют и уничтожают мир». После этих слов он улыбнулся и с иронией добавил. «Мог бы сказать я, но это будет неправда. Так что правду тебе придется искать самому». «Но хоть ответьте, что за синяя нить возникла, которая смогла остановить вас?» После небольшой паузы спросил я на удачу. «Вдруг ответит». К сожалению, есть в мире существа, с которыми мне бы не хотелось нарушать нейтралитет Улыбнувшись, произнес Гюнтер Впрочем, ты и сам скоро с ними познакомишься После этих слов он встал с места и начал исчезать И лишь в последний миг с явной угрозой добавил Если доживешь Морок в тот же миг исчез И я, пролетев сквозь свой внутренний мир Мимо изумленных лиц Мэй и Алисы Ворвался обратно в свое тело Вот только его уже не было рядом с нами Время все так же было словно на паузе, но лишь на какую-то долю мгновения. Дальше все случилось просто и быстро. Мое тело и тело Фрейи взорвались. Максимум, что я успел увидеть, так это огромное облегчение и счастье на лице хранительницы. Кажется, она прекрасно знала, с кем мы повстречались. Проснулся я, как и обычно, на базе. Но в этот раз я был не один. В моей комнате сидел сенсей и внимательно смотрел на меня. «Здрасте». Растерявшись, произнес я, «Смотри сюда», — сказал он, кивнув в сторону стены, что превратилось в огромный экран, на котором показывалось в замедленной съемке, как мое тело и тело фрейи взрываются. Но главное было не это. За спиной Аиши и Бориса открылся портал, и какая-то сила просто всосала их туда. Я смотрел на это и только и мог, что ошарашенно открывать и закрывать рот. По правой щеке пробежала слеза, которую я не смог и не захотел сдерживать. Почему так переживал за ребят, не знаю. Но в тот миг, как осознал, что с ними все в порядке, с моих плеч как будто упала гора. «Спасибо», — охрипшим голосом поблагодарил я. Разумом понимал, что это во мне говорил эгоизм. В том мире погибли миллионы, если не миллиарды разумных, а я радовался спасению всего двух человек, но душа говорила совсем другое. «Я хочу, чтобы ты понял», — серьезно произнес старик. «Тот, кого ты увидел, это клубок лжи и обмана, чтобы он тебе не сказал, не думай об этом. Все, что ему нужно, так это посеять зерно сомнения в твоем разуме, которые со временем дадут плоды». «Я понимаю», – уверенно ответил я, – «но это правда тот самый...» «Нет», – оборвал меня старик. «Я же сказал, не думай над его словами, и не стоит кому-то их говорить. Просто подумай для себя, что, если именно он стоит за всеми твоими приключениями в том мире». Для демонов люди лишь грязь под их ногами. Так было всегда и не изменится никогда. Я хотел уже что-то сказать, но меня оборвал же сенсей. Это все, что я хотел тебе сказать по этому поводу. Ну а есть еще одна новость». «Еще одна?» Неуверенно с опасением переспросил я. «Что-то мне не очень хочется в последнее время слышать новости». «Благодаря Локи и тебе удалось вывести на чистую воду шпиона демона Удасков», произнес улыбнувший сенсей. «Взамен даски разрешили переход от себя к нам, ученику девятого уровня Эмилии. Думаю, ты помнишь эту девушку». «Она теперь с нами?» – изумился я. «Да», – усмехнувшись, подтвердил он. «И даже успела уже выяснить отношения с Эльзой». «С Эльзой? От этой новости я поежился. Кажется, запущенная ситуация в моих отношениях с девушками вышла на новый уровень». «И что они решили?» «То есть причину их разногласия ты уже не спрашиваешь?» – насмешливо произнес старик. Кажется, его эта ситуация явно забавляла. А вот меня ни капли. Кто же знал, что они окажутся такими ревнивыми особами? Эх, может, все-таки поговорить с ними и расставить все точки по местам? Правда, есть одна проблема. Мне бы и самому не помешало решить, с кем я хочу быть. Вот только решения у меня нет. Мне они, само собой, нравятся, но... В общем, все очень сложно, наверное. Не уверен. Но выбирать я точно не горю желанием. Может, оно само как-то рассосется... Это, конечно, малодушие, но что поделать? Желания расставаться с кем-то из них у меня не было». «Да как бы и так понятно», — буркнул я тихо себе под нос. «Максим, Максим», — произнес сенсей, покачав укоризненно головой. «Смотри, как бы ты не повторил судьбу Локи». «У него что, тоже были проблемы с выбором девушки?» Удивился искренне я. а не совсем», — усмехнувшись, ответил старик. «Но начинал он так же, как и ты. Эх, молодежь, молодежь». Вздохнув и укоризненно посмотрев на меня, он кивнул в сторону экрана. На нем уже была совсем другая картинка. В центре огромного зала дрались две девушки в спортивной легкой одежде. В одной я без труда узнал Эльзу, однако Эмилию узнать получилось не сразу. Она сменила цвет волос на черный, и на лбу у нее не светилась пентаграмма. А вот то, что они вытворяли в зале, впечатляло. Используя только духовную силу, они увеличивали мощность своих ударов и прочность тела, тем самым еще и ускоряя себя. Как ни удивительно, но Эльза не уступала в драке Эмилии, хотя разница у них была в целый уровень. «А не слишком сильно они разошлись», — неуверенно сказал я, глядя, как после очередного удара Эмилии пол разлетается на части. «И где это они?» «Из-за вас, Локи, у девушек появилась навязчивая цель», — довольно прищурившись, ответил Сунсей, глядя на экран Так что я просто воспользовался такой прекрасной возможностью. Зато посмотри, как они самозабвенно выкладываются в тренировке Просто потрясающая самоотдача». «Что-то мне от этого их стремления не по себе», – ворчливо произнес я, представив, что будет со мной, если эти две девушки решат объединиться. «Если не будешь тренироваться, то твои опасения могут стать реальностью», – хитро прищурившись, ответил старик. «И все же где это они?» – задумчиво спросил я. «У меня в нулевом уровне», – спокойно ответил старик. «То есть это как? А что, так можно было, что ли?» – изумленно спросил я. «А разве вы меня спрашивали?» – уклончиво ответил вопросом сенсей. «И почему мне кажется, что сейчас меня тупо обманывают на ровном месте? Похоже, правила в нулевке устанавливает лично старик. Собственно, об этом я уже давно подозревал. Сейчас я просто получил прямое тому подтверждение». «Ясно», – кивнул собственным мыслям, произнес я. «Сенсей, а я могу увидеться с Борисом и Аишей?» «Сможешь?» – усмехнувшись, ответил он. «Вот только для этого тебе нужно стать хранителем. Только хранители могут получить возможность отправляться в разные миры, в том числе и те, которые выберут сразу. То есть, как только я стану хранителем, то сразу смогу отправиться к ребятам в гости?» Спросил я, сразу преследуя две цели. «Проверить слова из морока, ну и получить ответ». «Ха, верно!» – усмехнувшись, ответил сенсей. «Главное, станем до того, как они постареют. Или ты забыл, что только ты сам не стареешь?» «Я постараюсь», — уверенно ответил я. «Не знаю почему, но я был уверен, что мне очень нужно увидеться с ребятами. Что-то внутри меня жаждало этой встречи. И я очень надеюсь, что это мои личное желание, а не внушенные кем-то. В последнее время я стал не доверять собственным ощущениям. Так что в одном этот гад добился успеха. Как говорил сенсей, не стоит думать о том, что он говорил, или семена сомнений меня сгрызут. Вот только очень сложно это сделать». И, кстати, Локи меня обещал провести по девятке. Только я об этом подумал, как увидел статус задания. Выполнено два задания из 10 Желаете приступить к выполнению следующего пункта? Это что, получается, я выполнил все, что нужно? И почему два, а не одно? Или то, что дал Локи, уже шло вторым? Да, кажется, помощь Локи откладывается. Может, этот хитрый кадр на то и рассчитывал?